Глава 44. Стоявший у стойки бара Джейкоб Харрисон изо всех сил старался не демонстрировать нетерпение в ожидании обслуживания. Похоже, работало только два бармена, и этого было далеко недостаточно, чтобы обеспечивать поток напитков для такого количества клиентов. Девушка Джейкоба опаздывала уже минут на 10. Он снова посмотрел в сторону двери, изо всех сил стараясь не подавать виду, что его это волнует. Проблема с тем, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, заключается в том, что чаще всего так и оказывается. Рядом с ним у стойки бара сидела женщина с длинными рыжими волосами, прижимавшая к уху телефон. Лицо ее было темнее тучи. Вдруг она заговорила настойчивым шепотом. «Твою мать, Брайан, где тебя, сука, носит? Ты опаздываешь на 30 минут. Ты обещал приехать. Ты сказал, сделал выбор». Харрисон поймал себя на том, что пристально изучает женщину, и быстро отвел глаза. Когда он снова глянул на нее, рыжеволосая, уже не говорившая по телефону, смотрела на него злобно. Затем она подняла руку с пустым бокалом. «Шерил, милая, повтори то же самое, пожалуйста». Харрисон подумал, что она вполне симпатична, для своего возраста, конечно. Он был не из тех, кого привлекают женщины постарше. На первый взгляд, она всего на 4 или 5 лет его старше, но, с другой стороны, большинство женщин ее возраста не выглядят настолько ухоженными. Даже с учетом липосакций и подтяжек, что, кажется, стало основой гардероба современной пожилой дамы, женщина находилась в довольно хорошей форме. Задница у нее была такой, что на ней можно было бы сыграть в орлянку, хотя злое выражение лица намекало, что выиграть бы не получилось. Блин. Она повернулась и снова поймала его взгляд. Женщина открыла рот, чтобы сказать что-то нелицеприятное, однако в этот момент за ее спиной появилась Ребекка. «Привет, Джейкоб, или мне лучше называть тебя Сирано?» Ребекка хихикнула. «Извини, что опоздала. Дорожное движение сегодня сущий кошмар». «Черт возьми, а вживую она даже лучше, чем можно было вообразить по фотографиям». Джейкоб приучил себя отнимать 25% от оценки сексуальности, поскольку все фотографии в интернете — это та или иная форма лжи. Но не в случае с Ребеккой. «Нет проблем, милая. Приятно, наконец, познакомиться лично. Я забронировал для нас полукабинку вон там». Джейкоб небрежно махнул рукой за спину. «Если хочешь, садись, я принесу что-нибудь выпить». «Конечно». «Чего бы ты хотела?» «Чего-нибудь с газиками». Это называется шампанское. Ребекка хихикнула и, проходя мимо, слегка сжала его руку. Харрисон снова повернулся к бару. Рыжеволосая бросила на него полный омерзения взгляд и подняла большой бокал белого вина, который ей только что подали. Харрисон повернулся, чтобы посмотреть, как Ребекка идет к их местам. «О да, располагайся. Будет крутая ночь. Он уже это чувствовал». «Счастливого Рождества!»